Я узнал о его смерти с глубокой печалью. Я был привязан к нему по причине той доброты и изящества обращения, которые он проявил ко мне во время нашей общей экспедиции в Тироль. Он единственный цветной, которым я готов простить его кожу. В 1838 году Александр напишет дорогим соотечественникам Многоити, предлагая им воздвигнуть памятник во славу своего отца. Ответ неизвестен, возможно, его и не было вовсе. И Александру не остается ничего другого, кроме как переписывать и выделывать эпос, созданный вместе с матерью, целый том, единственный мавзолей, который сохраняет свою ценность в веках. После смерти отца смерть бабушки Лабуре спустя неделю проходит почти незамеченной. Александр не сохранит о ней ни малейшего воспоминания. Сестра возвращается из пансионата, за который мари Луиза не может больше платить. У нее нет никаких средств. Она обращается ко всем старым друзьям генерала, Брюну, Мюрату, Ожеро, Ланну, Журдану, с просьбой вступиться за нее, помочь добиться пенсии. Наполеон отказывает на отрез и грубо отдергивает Брюна, когда тот позволяет себе настаивать». Мария едет в Париж просить аудиенцию у императора, тот отказывается ее принять. Она возвращается в велер и поселяется вместе с детьми в бывшем родительском отеле, рядом с отцом, в комнате, где жил генерал. Поскольку она не работает ни по дому, ни вне дома, можно предположить, что дедушка Лабуре раскошелился. И так Александр спит в одной комнате с двумя женщинами. И если и выходит из материнской спальни, то для того, чтобы идти либо к одной из кузин Фортье, Мари Анне и Мари Франсуазе, последнюю называет «мама зин либо к мадам Даркуш, дочь которой Элеонора почти вырастила его. Вот, по крайней мере, три матери, признаны им в качестве законных. Любопытно то, что Мария Луиза, столь одержимая во всем, что касалось ее обожаемого сына, делит таким образом свое материнство с другими женщинами. Наиболее вероятное объяснение заключается в свойственных ей, как и генералу, состояниях депрессии, во время которых она не в силах им заниматься. Квартье, какие и Даркуры, принадлежали к местной мелкой буржуазии. Навещая время от времени де Виоленов, их бедные родственники Дюма оказывались в социальной среде, расположенной гораздо выше на иерархической лестнице. Прекрасный дом, большой сад, разбитый частично на французский, частично на английский манер. Здесь тоже нет недостатка в женском обществе. Четыре дамы на две особи мужского пола. Глава семьи Жан Мишель де Виолен, вторым браком женатый на кузине Марии Луизы. Это, как пишет Александр, человек, которого я более всего боялся и тем не менее более всего любил после отца. Папаша Кнут как будто от того же возраста и такого же роста, как генерал. Сложен, стало быть, как Геракл, одет, как вепри, и столь же общителен, как животное, с которым мы позволили себе его сравнивать. Он исполняет функции лесничего Велеркатре и царствует на пространстве примерно в 25 тысяч гектаров крупного строевого леса, прекрасных кубов буков блестящей серебристой обертки, прекрасных дубов с темной шершавой корой.